Глава седьмая. Вызвавший и выбирает место вызываемый оружие Таков закон. Кодексов дуэли на самом деле много. Есть расширенные на 84 правила, регламентирующие самые тонкие нюансы. Есть попроще, такие, например, как Кодекс Виго или Кодекс Дуэло. Или на худой конец заповеди Пушкина. Там правил гораздо меньше. Но какой ни возьми, расширенные или сокращенные, суть у них одинаковая. И сводится она к четырем основным постулатам. Первый. Дуэль проходит только между равными. Второй. За одну обиду не может быть проведено более одной дуэли. Третий. Выбор оружия за вызванной стороной. Четвертый. Кровь решает исход. Все остальное на откуп секундантам. Правила эти весьма условные, размытые в своих формулировках, поэтому могут трактоваться по-разному. Например, первое правило. Что значит между равными? Равными в чем? В деньгах, в статусе, в силе, в росте. А кровь решает исход четвертого постулата. Это как понимать? Вот многие и понимают так, как им нужно. Поэтому правила трактуются порой весьма специфично. «Но вот по поводу выбора оружия тут все однозначно. Выбор оружия оставался за мной. И выбор мой был очевиден. Ну что сопляк, готов сразиться!» — храбрился Котовский, играя мускулами. «Какое оружие выбираешь? Запомни, помощь мамочке — это не выбор оружия. Он загыгыкал». Вместе с ним хохотнул и его секундант, толстоватый парень, с длинной сальной шевелюрой. Я понимал, что Котовский рассчитывал на что-то стандартное, может быть, кулачный бой, в крайнем случае шпаги или рапиры, но никак не то, что я произнес в следующую секунду. «Пистолеты!» — сказал я, и сразу же вокруг повисла гнетущая напряженная тишина. «Я выбираю пистолеты!» «Что?» — первым опомнился секундант Котовского. «Я тихо или непонятно сказал?» — спросил я, переводя ледяной взгляд Скотовского на его спутника и обратно. Или вы все прекрасно слышали и не хотите принимать такой выбор? В таком случае дуэль можно завершить. Я знал, что школьники за пистолеты не брались. Слишком это опасно. Да и главы их родов за такое по головке не погладят. Еще бы подвергать жизни будущих наследников. Поэтому школьники в основном дрались на кулаках. Для этого даже и термин был придуман, специальный выбор кулака. Дурацкое название, но прижившееся у ребят. А вот этими самыми кулаками они и решали проблемы. Вполне нормальный способ. Синяки пройдут, ссадины залечатся, обиды забудутся, главы родов останутся удовлетворенными. И все в выигрыше. Только вот я планировал решить исход совсем иначе. Драться с Котовским, который на голову меня выше, да и физической подготовкой лучше, не самый хороший вариант. Его способностей в фехтовании я не знал. А нарушать принцип... «Не бейся с тем, про кого мало что знаешь, не хотелось». Поэтому план был вот такой. «Я выбираю пистолеты», — повторил я. «И если этот мой выбор оппонент не поддерживает, то считаю дуэль завершенной. Суд чести будет закончен». Котовский моргал глазами и глядел то на меня, то на своего секунданта. Секундант молчал, потупив взор. Он понимал, что попал в переплет, из которого непонятно, как выпутываться. А в случае чего его тоже возьмут за задницу, секунданты тоже в ответе за общую организацию. Я терпеливо ждал. Обычно перед таким крутым выбором люди либо ломаются и идут на попятную, что самое логичное... хоть и непопулярное решение, либо самоубийственно пруд до конца. Котовский оказался из категории последних. Баран, одним словом. «Хорошо», — произнес он, чем еще сильней удивил секунданта. «Пистолеты так пистолеты. Дуэль состоится». А вот услышать такой ответ я не планировал. Я все же думал, что противник трусоват и издрейфит. Впрочем, этот выбор не выдавал в нем смельчака. а как раз-таки наоборот. Он побоялся быть обсмеянным, что отказался от дуэли и потому готов был сейчас погибнуть, но не запятнать репутацию. Впрочем, и на этот ответ у меня есть план. «Вот и отлично», — произнес я, потирая руки. «Тогда будем стреляться». Моя решительность всех смутила, и даже Котовский, державшийся до последнего, услышав слово «стреляться», сразу же скис глянул на своего спутника. Во взгляде парня читалось только одно «выкручивайся из ситуации, олух». «Но у нас нет пистолетов», — воскликнул секундант, трясущийся рукой вытирая выступивший на лбу пот. «Не беда?» — отмахнулся я. «Их можно организовать». «Саня, ты что творишь?» — в самое ухо зашипел мне штакет, отойдя от первого шока. «Какие пистолеты? Ты совсем рехнулся?» Я жестом показал ему успокоиться и замолчать. Продолжил разговор со стороной противника. «Оружие можно организовать в течение часа. Я поспособствую этому». «Подождать час для вас не критично. Предлагаю перенести дуэль», — выдавил секундант, хватаясь за соломинку надежды. «Чтобы подготовиться, чтобы все было устроено как нужно, сейчас уже просто поздно, вечер, темно, стреляться будет неудобно». «Вы не возражаете о переносе? Это ведь возможно по правилам?» Он повернулся к Котовскому. Тот неопределенно пожал плечами. Секундант тут же расценил это как согласие и глянул на нас. «А вы? Вы согласны перенести дуэль?» С точки зрения логики, парням нужно было соглашаться провести дуэль именно сейчас. Как раз из-за темноты. Это дало бы им чуть больше шансов не быть подстреленными, ведь в темное время суток гораздо труднее прицелиться. Впрочем, для меня это не проблема. Я могу стрелять, ориентируясь даже по звуку, с завязанными глазами. «Как вам будет угодно», — снисходительно ответил я. «Вот и хорошо», — облегченно выдохнул секундант. «Тогда о времени переноса мы сообщим вам дополнительно». И схватив Котовского за локоть, быстро пошел прочь. Котовский сильно не сопротивлялся, но чтобы выглядеть убедительно, все же... повернулся и кинул тебе просто повезло что у нас не оказалось пистолетов я не стал утруждаться и отвечать ему противники быстро скрылись в зарослях на самом деле такой исход в краткосрочной перспективе был выгоден всем котовский ушел не проигравшим сохранив лицо я не вступил в конфликт и не запустил карательные механизмы Отложенная дуэль давала время, а дальше кто знает, когда она состоится. Если Котовский не полный кретин, то он не будет спешить с переназначением времени, а там и позабудется все. «Саня, да ты в своем уме!» — не сдерживаясь, крикнул Штакет, когда Котовский и его дружок ушли. «Какие нахрен пистолеты? А если бы ты в него попал?» «Что значит, если бы ты сомневаешься в моей меткости?» Штакет удивленно глянул на меня, словно видел впервые. «Ты точно рехнулся. Раньше ты таким дерзким и смелым не был». «То было раньше», — отмахнулся я и двинул в сторону стоянки. «Идем. Или ты остаешься тут до утра?» Штакет поспешно последовал за мной. «На стоянке меня ждал водитель Юра». Но домой я не собирался, нужно было наведаться сегодня еще в одно место. «Юра, знаешь черные кварталы?» — спросил я, усаживаясь в машину. «Э, «Знаю», — кивнул тот. «Едем туда. Но ведь это бедные районы». «Для тебя это проблема?» — Юра покачал головой. «Тогда поехали». «Мы ненадолго. Сегодня я планировал две важные встречи, но не знал, получится ли». Первым по списку у меня был один мой старый, еще из прошлой жизни, знакомый старик по имени Борислав. Он имел небольшой ювелирный магазин, располагавшийся как раз в черных кварталах. Вывеска с его именем давно выгорела, а половина имени на ней просто отпала, превращаясь из ювелира Борислава в ювелира Бо. Хозяину это невольное сокращение понравилось, и он так и оставил, считая такое имя загадочным. и привлекательным для клиентуры. Машина остановилась. «Я глушить авто не буду», — произнес Юра, опасливо выглядывая в окно. Район и в самом деле был не самым спокойным, особенно в таком месте рядом с ювелиркой. Сюда частенько наведывались грабители, чтобы сбыть награбленное. Сюда же, насколько мне было известно, ходил и Гезе, чтобы сделать ту самую монетку со смещенным центром тяжести. «Хорошо», — ответил я, — «я скоро». И вышел из машины. Магазинчик ювелира Бо был крохотным, практически коморка. Но большего старику и не нужно было. Большого потока людей тут никогда не было, в магазинчик ходили только посвященные и избранные. Ювелир Бо делал исключительные вещи, эксклюзивные, и материал, который приносили его нечастые посетители, порой был не всегда легален. Бо никогда не спрашивал, откуда камни, за что его и любили. А камни были разные, в большинстве своем происхождении имели криминальное. Но не только это сейчас для меня было важно. Ювелир Бо умел обращаться не только с обычными алмазами, бриллиантами и рубинами. Еще меньше людей знали, что может он обрабатывать и магические камешки, превращая их в артефакты. Однажды я заказал у него артефакт удачи, который мне в тот же вечер и пригодился. Нервы моего противника на дуэли не выдержали, и он вне очереди выстрелил первым. Пуля попала бы наверняка мне точно в живот, но артефакт заставил в последний момент отступить меня на полшага в сторону. Свинцовый шарик прошел стороной, лишь шаркнув кожу. И именно Бо, я на это надеялся, мог сейчас рассказать мне про мою находку из... родовой шахты. Ювелир сидел на маленьком скрипучем стуле, согнувшись колесом. На одном глазу у него была задвинута мощная лупа, через которую он смотрел на камешек, который обрабатывал на шлифовальном круге. «Вы ошиблись дверью, молодой человек?» — спросил меня Бо, поднимая взгляд. «Не ошибся», — ответил я, закрывая за собой дверь. Бо отложил камень, отодвинул линзу и пристально осмотрел меня. «Этот взгляд мне был знаком. Ювелир, казалось, видел меня насквозь. Сейчас он определял, можно ли верить мне, и от того, что именно он решит, многое зависело». «Слушаю», — сухо произнес Бо, и я понял, что он все же решил, что мне можно доверять. «Мне нужна ваша консультация». «Консультации не дам, за них денег не выручишь». «Бесплатно могу совет дать». «Советов не нужно», — ответил я, доставая пару серебряных и протягивая старику. «Слушаю», — тут же сменил тон Бо, пряча деньги в карман. «Что скажете про это?» Я достал из кармана артефакт, найденный в подземелье башни. Каменщик взял янтарный кругляш, надвинул на глаз лупу и принялся рассматривать. «Однако», — протянул он, — зыркнув на меня, и вновь принялся осматривать артефакт. «Ну так что?» — не сдержался я. «Что можно сказать?» «Что-то сказать всегда можно, молодой человек», — сухо произнес Бо. «У меня всегда найдется несколько слов любому. Но слова — это серебро». Я положил на стол несколько крупных купюр. Старик ловко сгреб их и спрятал в тот же карман, где лежало серебро. «Что могу сказать про этот камешек, молодой человек?» Задумчиво произнес старик, не спеша рассматривать янтарь. «Я не спрашиваю, где вы его взяли, это не мое дело, но могу предупредить вас, это явно контрабанда. Камень очень мощный». «Давно таких не видел». «Контрабанда?» — переспросил я. «Насколько я знаю, именно таких артефактов не выпускают уже как минимум 20 лет». «Так что это либо контрабанда, либо...» «Бо задумался. Либо ты стащил его у своей бабушки, которая хранила его в своих закромах». «У бабушки я ничего не крал», — ответил я. «Да я шучу», — улыбнулся беззубой улыбкой Бо. «Камень очень хороший, неограненный, это да. Видно, что из руды полученные. Чистота не ниже категории А. Контрастность мягкая, емкость». Бо принялся постукивать по камню за скорузлым ногтем. Потом вдруг замер глаз под лупой, и так выглядевший большим вдруг стал просто огромным. Удивительно, прошептал Бог, глянув на меня. Что такое? Да в нем же емкости. Ну, как минимум, очков на сто. «Что это значит?» — не понял я. «То, что это очень редкий камень. Ему цена, в общем, парень. Если ты украл этот камень, то лучше верни его обратно. У таких камней владельцы обычно очень непростые люди, уж поверь мне. И они достанут тебя из-под земли». «Я его не крал», — возразил я. Но Бо меня не слушал. Он явно встревожился и теперь поспешно хотел меня выпроводить. Бо всучил камень мне в руки и произнес «Эйди, мальчик». «Но я действительно его не крал, послушай!» Бо понизил голос до шепота. «Такие камни раньше добывались при императоре Николае, и их в гражданское производство не пускали и на рынке просто так не выкидывали. Все такие камни шли прямиком в оборонку на военные заказы, на самые важные заказы. На таких камнях стена стоит!» Я на мгновение потерял дар речи. «Вы уверены?» — спросил я. Бо он охмурился. «Сомневаешься в моих знаниях?» «Не сомневаюсь, но...» «Так что лучше не связывайся со всем этим и меня за собой в могилу не тащи. Я хоть и стар...» «Но пожить еще немного хочу». «Слышишь, парень, ты иди, ладно?» «Мне связываться с этим твоим камешком нет никакого желания. Ты его явно откуда-то стырил». «Почему вы так считаете? Почему не рассматриваете версию, что я мог его просто найти?» «Найти?» — усмехнулся Бо. «Да где ты его мог найти?» Все прииски, где добывали этот камень, а их было всего три, закрыли и взорвали входы, чтобы никто не мог туда проникнуть. На каждом прииске дежурит охрана или стоит такая магическая защита и блоки, что тебе и не снилось, так что не нужно мне вешать лапшу на уши о том, что ты нашел его. Почему их закрыли, если этот камень так ценен? Ты слишком любопытен, парень». — нахмурился старик. — А это не очень хорошая черта, особенно для тех, кто хочет долго жить. Закрыли прииски по одной проблеме, которая внезапно возникла. Под каждой рудой, где она пролегала, находили очень сильные аномальные возмущения, которые... Бо понизил голос почти до шепота. — Никто толком даже не может сказать, что именно они вызвали. Но ходили слухи, что речь шла о неких подземных существах, так называемых «страшных». руды, которые доброжелательностью не отличались. Я сразу же вспомнил монстра, от которого только чудом удалось спастись. По спине невольно побежали мурашки. Но даже не эти твари отвадили государство добывать эти камни. «А что же?» «Что?» а то, что встретилось с шахтером после «Стражей». «И что же, что это было?» — спросил я. Бо открыл рот, но ответить не успел. Задребезжал колокольчик входной двери, и в коморку к ювелиру зашел посетитель». «Бо, добрый день!» — воскликнул толстяк в черном сюртуке. «Это был Ларин. Я знал его. Мелкий жулик, занимавшийся сбытом дешевой ювелирки. Вот и сейчас его карманы топорщились, намекая на то, что Ларин пришел с богатой добычей. Гость подозрительно глянул на меня, спросил у ювелира. «Я не вовремя? Ты занят? Я могу позже зайти?» Нет. «Я как раз освободился», — поспешно ответил Бо и всучил мне в руки камень, показывая, чтобы я проваливал. «Мне ничего не оставалось, как уйти». Рассказ ювелира произвел на меня эффект. Теперь некоторые пазлы начали складываться. У Рода Шпагиных была своя небольшая шахта, в которой когда-то добывали камни. Как она им досталась, это отдельный вопрос. Возможно, дом был построен уже после того, как шахты закрыли, и никто из Рода об этом не знал, потому что вряд ли бы ей дали пустовать. Впрочем, Бог говорил про опасность, которая угрожает всем, кто посмеет пройти глубже. И имел в виду не стражей, а кого? Ответов я не знал, однако чутье подсказывало. Узнать мне их все же придется. Я вышел на улицу и замер. Ни машины, ни водителя Юры на месте не было, но даже не это меня заставило сжать кулаки. До дома можно было на худой конец добраться и на рейсовом автобусе, либо пешком. Смутил меня человек, стоящий в паре метров от магазинчика Бо, и, к сожалению, я знал его. Это был Бритва, и он пришел, чтобы убить меня. Лезвие в руках убийцы хищно сверкало в предвкушении скорой крови, моей крови. Приметив меня, Бритва улыбнулся и двинул ко мне».